Когда она поняла, что в комнате записей Калина тоже нет, Рейзер ударила кулаком по крышке стола. Было больно, и Рейз поднесла кулак губам, чтобы унять боль. «Будь проклят, Калин! Где он? Поглоти его, бездна! Дома нет, в казармах нет!» Комната записи была излюбленным местом дрена Здесь мирно и тихо можно было спокойно почитать. «Где он мог быть?» И кто эта девушка, поглоти ее бездна вместе с Калленом? В его рубахе и с такими волосами. Он что, привел какую-то девку из улыбающейся сирены? А Рейзера почувствовала слабость. Все было не так в этот день. Все. Только Джерти был неожиданно добр с ней. А так это сущий кошмар. Но доброта Командера делала все еще хуже. Что это за девушка, боги? «Колен что, в кого-то влюбился?» «Боги!» к собственном гневе Рейзера не заметила, как открылась дверь, и кто-то вошел. Она только и сидела, силясь не разрыдаться, и чувствовала, как руки покрываются гусиной кожей. Рейзера поняла, что в комнате есть кто-то еще. «Кто здесь?» — спросила девушка. «Колен?» Помещение резко погрузилось во тьму, и Рейзера ахнула. В комнате записи не было окон, а если дверь закрывалась, то единственный источник света исчезал. Справившись с дрожью, гвардеец нащупала пальцем амулет, что носили все валаборары, и прошептала слово на эльфийском. Медальон осветился мягким зеленым светом, в котором стала видна комната. А Резра разглядела стол и подошла к нему. На его краю стояла свеча, небольшой агарок еще... Слегка дымился. «Глупая девочка», — сказала она, испугалась прогоревшей свечки. Рейзер увидел еще один источник света на собственном поясе. Женщина замерла и очень медленно и осторожно потянулась к рукояти меча тенеубийцы. В прошлый раз рукоять обожгла руку, но сейчас рукоятка даже на ощупь не была теплой. Вместо этого та... Оказалось прохладной и приятной. правильный Свечение вырвалось из щели ножен, девушка медленно вытащила меч, ахнув, когда серебристый свет залил комнату. «Боги!» — пробормотала она. Рейзера рубанула мечом, поражаясь оставленному в воздухе следу. Клинок был идеален, орудие убийства прекрасное и смертельно опасное. Затем гвардейцу почудилось движение возле стены. — Что за... А Рейзера медленно пошла вперед, неуклюже держа перед собой меч тени убийцы. Она подходила к стене все ближе и ближе, пока... Ничего. Ничего там не было. Всего лишь китель, висевший на крючке, отбросил причудливую тень. А Рейзера нервно выдохнула. А затем прямо перед ней появился мужчина, поднырнувший под занесенный меч. Рейзера ахнула и попробовала нанести удар, но напавший был слишком быстр и попросту выбил клинок из рук девушки. Оружие отлетело к двери и со звоном упало на пол. В рассеянном неровном свете а Рейзера сумела разглядеть гладко выбритого дворфа. Черты лица мужчины были безупречными. Поэтому в ее глазах он выглядел еще ужаснее. А Рейзера вспомнила его имя. кален упоминал безбородого дворфа. «Расвир!» — пискнула девушка. «Мне отрадно, что ты меня узнала», — сказал дворф. «Это значит, что ты можешь оказаться полезна». Он взглянул ей прямо в глаза. «Скажи, кто ищет меня?» «Имя. Дерьмовый...» Ар... двор сильно схватил ее за глотку, не давая дышать. «Я мог бы тебя убить, если бы захотел». Глаза рас, оказалось, смотрели ей прямо в душу. «Ты бессильна. Стражники в казармах, все те мечи с щитами, поклявшиеся защищать город, все они с ума сходят по твоей красоте, и никто из них ничего не значит для тебя». Она чувствовала себя так, словно лицо вот-вот взорвется из-за внутреннего давления. Словно почувствовав это, раз слегка ослабил хватку, и гвардеец смогла вздохнуть. «Все годы, в течение которых формировалась твоя личность, все, что ты узнала ребенком, все потраченные на тебя усилия, любовь, ненависть, определившие твою сущность, всё это может обратиться в прах здесь и сейчас». «По моей прихоти!» Дворф мягко улыбнулся. «Ты умрешь у меня в руках, и ничего не сможешь с этим поделать!» А Резер шумно вздохнула, но не сумела выдавить и слова. Девушка едва смогла сделать вдох. «Да!» — произнес раз «Но у тебя есть выбор. Поможешь мне? Я сделаю твою смерть безболезненной. Нет!» Я не буду столь милосерден. рейзера посмотрел куда-то за плечо Расу. — Что скажешь? Дворф слегка ослабил хватку, ровно настолько, чтобы гвардейц смогла выдавить слово. — Подбери, — просипела рейзера Раз заглянулся, позади него стоял Календрен. Калин пробовал проследить за Файной по улицам Глубоководья, прилагая все усилия, чтобы не потерять ее из виду. Но легче было гнаться за дьяволом, чем попытаться поспеть за полуульфийкой. Девушка могла исчезнуть за углом и появиться в самом неожиданном месте на расстоянии дюжины шагов. В конечном счете Калин ее потерял. Возможно, избавление от нее было и к лучшему калин спутал ей карты, не взял с собой на бал. Но если не кривить душой, некоторое, причем немалая часть его хотела увидеть девушку вновь. Чтобы закончить начатое. Но служба и долг превышает соблазнительных девиц, незвано появившихся перед дверью, так что калин отправился в казармы. Он не застал Рейзеру ни у себя в комнате, Ни в общем зале, ни на тренировочной площадке. Калин даже слегка расслабился. Мужчина совсем не горел желанием столкнуться лицом к лицу с начальницей. И если ей пришлось отлучиться, оно ему только на руку. После того, как Талана была ранена, Калин не думал, что сможет дальше врать о Рейзре. Гвардеец дошел до да едва приоткрытой двери в комнату записи. Небольшая щель все-таки позволяла заглянуть внутрь и застыл вкопанный Внутри был раз, схватившая рызру. Сперва никто из них не заметил присутствие Калина. Он отступил в тень и замер в дверном проеме. Хотя на нем не было кожаной броните не убийцы и плаща, форма гвардии тоже была черной, так что скрыться не составило труда. Дрен припомнил все то, чему учился каждый в Лускане. Быть незаметным и спокойным, и начал лихорадочно думать. Инстинкт побуждал Калина напасть, но мужчина подавил порыв. Раздержал рейзеру под таким углом, что, сделая Калин шаг вперед, эффект неожиданности может обернуться для девушки смертельным исходом. Навыки, приобретенные в бытность Калина вором, позволяли мужчину убить дворфа одним быстрым смертельным ударом. Но Дрен не мог пересечь залитую серебристым светом защитника комнату незамеченным дворфом или девушкой. В равной степени он не мог позвать на помощь остальных гвардейцев. А Рейзер точно погибнет в самотохе. А уйдя за помощью сейчас, он бросит подругу умирать. Но ведь он должен что-то сделать. Он должен. У него не было меча. Ножны на поясе пустовали. Как Калин мог забыть об этом? Дрен обронил клинок, когда взял на руки Мерин, и так и не вернулся за ним. Он ведь даже проходил мимо казарменной оружейной по пути сюда, как всегда прикидываясь хилым и кашляя. Калин мог схватить защитник, но движущийся свет наверняка привлечет внимание расы. «Думай», — приказал он себе, — «думай». Но никакого зарения не приходило. Он был всего лишь калечным коленным Дреном, едва способным поднять меч, не говоря уже о том, чтобы вести бой. Он мог сделать немногое. Дворф намного превосходил Калина в силе даже в лечении тени убийцы, вооруженного и готового. напади Дрен сейчас, раз убьет их обоих в любом случае. Если бы дело касалось только его... Калин мог бы положиться на Тимору. Но это было Рейс. Он чувствовал себя беспомощным. Калин не мог напасть, не мог убежать. А если он раскроется... Именно. Постаравшись выдать все так, словно он случайно зашел сюда, Калин шагнул вперед и кашлянул. Тихо, но настойчиво. В глазах Арейзеры плясали звезды, но девушка отчетливо увидела, как из теней в залитую серебристым свечением комнату кто-то ступил. «Калин!» Рука мужчины была совсем рядом с клинком тенеубийцы. «Подбери!» — просипела Арейзера. Красс оглянулся, и на лице его расцвела улыбка, наверное, из-за глупого вида самого Калина и его пустого пояса. Дворф лишь ухмыльнулся, когда Калин сделал шаг вперед. — Коснешься меча, — проговорил Рас, — и я сломаю шеи твоей начальницы. — Валабрара, — поправил Калин, даже в подобной ситуации не изменившей дурацкой привычки. — Что ты делаешь? — вопрошал взгляд Арейзеры. — Повтори еще раз, — произнес раз я не понимаю. — Она... «Валабрар, вот», — Каллин показал на две перчатки у себя на нагруднике. «Две обозначают Вегеланта. У Арейзера пять, что символизирует звание Валабрара. Одна — это Трасти. Три — Шидлар». «Молчать», — оборвал его дворф «Если ты хочешь, чтобы Арейзер осталась в живых...» «Опусти на пол все имеющееся при себе оружие, закрой дверь и делай только то, что я скажу». Калин наклонил голову. Мужчина так делал всегда, когда его в чем-то инструктировали. Не отводя глаз от раса Дрэн медленно закрыл дверь. Гвардеец показал пустые руки. «На колени», — приказал рас. «Прямо там, чтобы дверь не смогла открыться». Калин без всяких споров опустился на колени. А Рейзри захотелось наорать на Каллена. Пропади он пропадом, что Каллен делает? Дворф улыбнулся о Рейзри, и девушка почувствовала перегар от бренди Какая чудесная тренировочная собачка у тебя! — пробормотал Рас. — Отпусти его! — попросила Рейзри. — Не причиняй ему вреда, я сделаю все, что ты хочешь. — Например... Глаза дворфа загорелись, словно девушка натолкнула его на определенные мысли. «Что же ты можешь мне предложить?» «Себя». Во рту осталась горечь после сказанного. «Я прекрасно, разве не так ты сказал?» «Раз...» ухмыльнулся. Затем дворф отшвырнул девушку на пол возле стола, словно та была тряпичной куклой. Голова рызры ударилась о дерево и в глазах потемнело. Девушка попробовала опереться и встать, но Вир поймал ее за руку, правую руку, и заломил ей кисть. Раздался хруст костей, и запястья девушки пронзила острая боль. С ее губ не сорвался крик. Дворф сильно пнул рейзеру в живот и просто выбил весь воздух из легких. Вместо крика раздался всхлип. Калин что-то сказал, и Дворф посмотрел на него. «Я не расслышал, пес!» сказал Расс. — Ты должен бежать отсюда, — заметил Калин безразличным, как всегда, тоном. — Здесь ты ничего не добьешься. Дворф одним движением пересек разделявшее их пространство и, ухватившись рукой за копну темно-русых волос, склонился над мужчиной. — Почему, пес? — спросил Вир. — Ты мне угрожаешь? — Калин не отвел взгляд от глаз Раса и покачал головой. — Только констатирую факт, — произнес Дрен. — Ты находишься в одной из наших центральных казарм. Один крик привлечет внимание стольких стражников, скольких ты в одиночку сразить не сможешь. До Рейзеры дошло, что Калин отвлекал Раса. Она попробовала пошевелить запястьем, то было сломано. Но девушка могла сражаться с мечом и в левой руке, хотя и не так хорошо. Рейзера посмотрела на серебряный клинок на полу. Но тот был ближе к Калину, нежели к ней. Но он ведь не сможет сражаться. Или не станет, — подумалось ей. — Ты можешь убить нас обоих, но не сможешь заставить нас замолчать одновременно, — продолжил Калин. Таким образом, если ты убьешь одного из нас, другой успеет скрикнуть, и ты умрешь. Дворф даже не мигнул, но по выражению его лица Рейзер поняла, что раз подсчитывает, скольких стражников он миновал. — Почему тогда не позвать их сейчас? — спросил Вир. — Сделка, — сказал Калин. — Ты уходишь отсюда и не причиняешь вреда никому из нас, и мы не кричим. «Никому не придется умирать». Рейзера закашлялась и сумела вздохнуть. «Калин!» Он не обратил на девушку внимания и смотрел в упор на слова «Раса». А затем двор пальцами коснулся челюсти Калина мягко и нежно, словно любовник, словно сама смерть. «Очень хорошо, пес», — сказал Раса. Но я хочу услышать, как ты молишь об этом. Каллен потупил глаза в пол. — Моли о пощаде! — зловеще улыбнулся раз. Когда Каллен заговорил, его голос едва ли был громче шепота. — Прошу, пожалуйста. Калин — Каллен! Рейзер не могла поверить в услышанное. Каллен, которого она любила, не стал бы умолять. Раз хмыкнул. «Ты называешь себя мужчиной и тем не менее предпочитаешь путь труса», — произнес Дворф и посмотрел на Рейзеру. «Твой пес — нетренированная гончая, миледи, а жалкая сука-дворняга». Бесцветные глаза Калина казались Рейзере очень-очень холодными в серебристом свете. Рейзера почесала синяк на шее. «Выбирай, Дворф! — произнесла девушка. — У меня еще хватит сил на хороший вопль, и даже учитывая его слабость, Вигеландрен тоже вполне способен завопить. Раз перевел взгляд с нее на Калина и обратно, затем двор фыркнул. — Очень хорошо. Вир вздернул Калина на ноги и, нужно дать ему должное, мужчина почти не закашлял. — Знает, даже слабейший щенок смелее тебя. — — Самая безобразная двормяга стала бы драться на твоем месте. Калин ничего не ответил. — Нечего сказать? — спросил его дворф. Калин только смотрел на Расса, а Рейзеру внутри снидал гнев. А затем раз ушел, словно ветер пронесшись по коридору. Калин упал на пол, но успел подставить руки, не ударившись лицом о каменный пол. А Рейзера поймала взгляд дрена Светлые глаза, полные ледяной ярости. Затем гвардейца кашлялся. В мгновение ока, словно этот звук вернул ей силы, а Рейза вскочила на ноги. «Гвардия!» — закричала она настолько громко, насколько могла. «Стража! Гвардия к оружию! У нас нарушитель!» Лихорадочный звон стали и топот ног раздались во всех залах вокруг них. Народ начал стягиваться с тревоженной криком Арызры. Та посмотрела на Калина, такого слабого и печального, лежащего прямо на полу. Девушка протянула руку. «Вставай, — Вставай, вегелант! Дрен, опершись о протянутую руку, Дрожа поднялся на ноги. — Ты ранена? — спросил мужчина. Арызра покачала головой. Яростные слова застряли у нее в глотке. Калин кашлянул. — Боги, Рейс, я не хотел, чтобы ты пострадала, ты это знаешь. — Хватит! — яростно тряхнула головой Арызера, слишком злая, чтобы подобрать менее резкие слова. — Мне не нужен никто, чтобы защищать меня, особенно трус. кален потупил взор. Арызера взяла мечтенье убийцы, на ощупь тот был теплым, но не ожег ее, а затем понеслась собирать стражу. Калин застыл на месте. Мужчину бил дрожь. Дрэну казалось, что его ранили сильнее, чем был способен любой меч. Он отдал все, чтобы спасти Арейзеру. Он нарушил самый священный обет, данный самому себе. Никогда ни о чем никого не молить. И все же Арейзера отвернулась от него. В глазах девушки Калин увидел презрение. В ее глазах он пал неимоверно низко утянув о Рейзру следом за собой. В груди мужчины зародился кашель, жесткое напоминание о его собственной неудаче. И Каллен подавил его, отрешившись в пустоту. Дренс сплюнул кровь в руку. Собственные кровь и слюна с легкостью могли стать кровью. Раса на его руках. Искушение было столь сильно обмануть Дворфа, напускной слабостью и всадить клинок в печень-почку или сердце, словно вероломный вор или убийца, так как он бы сделал в Лускане. Но это было прямым нарушением данных обетов, а паладин внутри самого Калина не допустил бы этого. Дрен поднял руки, чтобы исцелить касанием самого себя, но силы не пришли. Все это время Калин защищал глубоководье, город — безликих граждан, и защищал всех тех, кого любил и о ком заботился, но рыцарь не мог этого сделать ценой собственных принципов и пренебречь самим собой и своим «я». Таким образом, Калин мог продолжить начатое дело. Рыцарь не раскрыл себя, когда встретился с Лориэн, или после того, как была ранена Талана. Триединый бог не наказал его за это. Но когда он не раскрылся и сегодня, кален лишился единственного друга, кроме Целики. Хотя Рейзера была жива, Дрын знал, что поступил неправильно. Триединый бог отобрал у Калина силы за то, что тот не пожертвовал долгом перед самим собой, во имя долга перед остальными. Калин знал, что он должен бороться не только за город, но и за самого себя и своих близких. Рыцарь поклялся, что так и будет.